Глава 23. Как мозг узнает, что происходит вокруг нас? Как мы уже говорили раньше, сам по себе мозг не может видеть, слышать, воспринимать запахи, температуру и так далее. Тем не менее, он как-то узнает, что происходит за пределами черепной коробки, в которую заключен, и делает это с помощью так называемых анализаторов. Поэтому давайте разберем, как устроен такой участок мозга, воспринимающий окружающий мир. Лучше всего это сделать на примере зрительного анализатора. Во-первых, потому что с его помощью мы получаем основную часть информации, а во-вторых, потому что он устроен сложнее и интереснее остальных. Итак, предположим, что друг протянул вам печенье и предложил его взять. Для того, чтобы вы поняли, что именно вам предлагают, в мозге должно произойти несколько событий. Сначала на палочке и колбочки глаза должен попасть свет, отраженный от печенья, и вызвать в нем химические процессы, которые превратятся в электрические сигналы. Этот блок анализатора называется рецептор, и в нем свет превращается в электрический язык, понятный мозгу. Место, где располагаются рецепторы глаза, называется сетчаткой, и это, пожалуй, самая важная часть глаза. Сноска. Чтобы не повредить сетчатку и не потерять зрение, старайтесь не смотреть на солнце или вспышки электросварки, или используйте для этого специальные светозащитные очки. Но чтобы мы могли рассмотреть печенье в деталях, изображение нужно настроить на яркость и четкость, как это делают цифровые фотоаппараты и видеокамеры. Этим занимается блок настройки. Возможно, вы знаете, что человеческий глаз содержит маленькую линзочку — хрусталик которая может менять свою форму в зависимости от расстояния до предмета. Если объект изучения далеко, хрусталик плоский, а если близко, хрусталик становится толстеньким, так чтобы изображение на сетчатке было максимально четким. К старости хрусталик становится менее эластичным и уже не может принять округлую форму, и ему приходится помогать, добавляя увеличительные стекла. Вот почему большинство дедушек и бабушек носят очки или контактные линзы. Еще очень важно отрегулировать количество попадающего в глаз света, и этим занимается зрачок, отверстие в центре глаза. Ночью зрачок расширяется, а на ярком свете, наоборот, сужается, и вы можете это увидеть в зеркале, посветив в темное время суток фонариком на свое лицо. Блок настройки выполняет и другие функции, но о них мы расскажем позже. Третий этап обработки информации происходит в блоке фильтрации. Его задача отсеять ненужную или старую информацию, чтобы разгрузить главный мозговой центр. Он пропустит наверх сообщение только при определенных условиях. Информация должна быть а. сильной, б. новой, в. важной для организма. Например, если вы идете по улице, то вам по дороге будут попадаться рекламные вывески, и блок фильтрации позволит вам заметить или очень яркие, большие, новые плакаты, или же те, которые помогут вам удовлетворить насущные потребности. Так голодный человек будет замечать вывески кафе и продуктовых магазинов, а больной скорее обратит внимание на вывески больниц и аптек, чем на рекламу мебели или часов. Теперь вы понимаете, почему мы перестаем чувствовать одежду после ее надевания. Давление рубашки на тело слабое и постоянной силы, а значит, блокируется мозгом. И вот мы подошли к самой сложной и важной части мозга – блоку анализа. Он расположен в коре больших полушарий, где для каждого вида ощущений есть свой участок. Именно здесь электрические сигналы, поступающие от рецепторов, чудесным образом превращаются в психические ощущения, из которых складывается наше восприятие мира. Притом одна часть коры мозга распознает звуки, другая — прикосновение к коже, третья — вкус пищи и так далее. Вы, наверное, удивитесь, но зрительный анализатор располагается в затылочной части головы. Так что, когда человек в шутку говорит, что у него нет глаз на затылке, то немного заблуждается. Именно затылком мы распознаем все, что видим глазами. Слуховые ощущения анализируются в височной зоне коры, а кожная чувствительность анализируется теменной частью. Сначала ученые только приблизительно знали, чем занимается каждый участок мозга. Но в середине 20 века канадский ученый Уайлдер Пенфилд создал первые подробные карты коры мозга наподобие географических карт. Он выяснил, каким участком кожи или мышц соответствуют определенные зоны сенсорной, чувствительной или моторной двигательной коры мозга. В результате его работ возник так называемый «человечек Пенфилда», вернее, два человечка, один сенсорный, а второй моторный. И не стоит удивляться, почему его ладони гораздо больше ног, ведь мозгу приходится рассчитывать очень тонкие и точные движения наших пальцев, в то время как движения ног достаточно примитивны.